Глава 19. «Меня спасает одно удивительное качество. Я могу сказать себе, подумаешь об этом завтра. И обозначив какой-то срок до тех пор забыть о проблеме. Это действительно весьма полезный скелл. Он помог мне пережить гибель родителей. Когда меня грозили потопить боль и отчаяние, я стирала со щек слезы и давала себе команду. Не думай об этом сейчас, подумай об этом в марте» потом в июне и ноябре. И это помогало. Уж не знаю, потому ли, что время лечит или банально облегчает симптомы. Так и в этот раз. Я просто консервирую внутри бурлящие мысли, неторопливо собираюсь. За последние дни я красилась много раз, и с каждым следующим у меня получается все лучше. Можно сказать, что выгляжу я неплохо, если не сравнивать себя с Натальей. Потому что это банально глупо, мы слишком разные. Кручусь перед зеркалом, поворачиваюсь в профиль. Конечно, еще ничего не видно. Я тонкая, как тростинка. И там, где совсем скоро будет живот, пока ни одной лишней складочки. Фигура у меня, в общем-то, ничего. До места встречи еду в такси. Как дурочка, слежу за тем, как передвигается машина в приложении. Отсчитываю пройденные километры и минуты в пути. И от того, что я пялюсь всю дорогу в экран, к концу меня довольно сильно укачивает. Или же так о себе дает знать беременность? Приехали. Растерянно киваю, выхожу из машины. Странное место. Интересно, что здесь располагается? Сверяюсь с адресом, звоню в домофон. Замок открывается с легким писком. Поднимаюсь на второй этаж. Нужная дверь открыта, и меня это ободряет. Значит, Владу тоже не терпелось меня увидеть. «Ты опоздала». «Извини, пробки». «Ой, а что ты делаешь?» «Раздеваю тебя». Горячие губы скользят по моей холодной с улицы шеи. Я ежусь и глупо смеюсь. «Погоди, мы где вообще?» «В моей квартире». «Стой». «Что такое?» «Ну, мне кажется, это как-то нечестно». Сама того не замечая, понижая до шепота тон, будто у стен есть уши. «Да нет». Влад откидывает пятернёй упавшие на лоб волосы. «Ты не поняла. Это моя холостяцкая берлога. Я сюда прихожу, когда хочу побыть один. Колёсики в моей голове вращаются с бешеной скоростью. Я обвожу открывшуюся моему взгляду комнату. Это квартира-студия, и действительно большой семье здесь было бы сложно разместиться. И не один. Не могу удержаться от горькой ироничной улыбки. И это тоже. Влас сощуривается. Его красивое лицо приобретает какую-то странную жесткость. Он еще тот циник. Послушаем, мы же тут не поговорить собрались, правда?» Галич отворачивается к столу, на котором стоят всякие разные бутылки. В последнее время он много пьет. Я радуюсь, что у него есть водитель. По крайней мере, после выпитого ему не взбредёт в голову сесть за руль. «Вообще-то именно для того, чтобы поговорить, я и приехала. Переступаю с ноги на ногу. Вероятно, мне следовало отрепетировать этот разговор». Что сказать и как, какими словами. Но я не стала себя накручивать, и теперь приходится за то расплачиваться. Слова вертятся на языке, царапают горло, но никак не собираются в нужной последовательности. Я нелепо открываю и закрываю рот. «Тогда говори». Влад вкладывает мне в руки стакан с виски. А вот она. Та самая подводка к разговору, которой мне не хватало. «Боюсь, мне нельзя пить». Я мягко улыбаюсь. Ты на таблетках. И вроде бы он поддерживает разговор. Но я не могу избавиться от мысли, что тот ему не интересен. Нет, я беременна. Поздравляю, но а мне-то что хотела сказать? В отличие от меня, Влад с алкоголем не церемонится. Во два глотка осушает свой стакан и занюхивает рукой. Даже этот жест в его исполнении выходит довольно изящным. Я удивленно моргаю. То есть, это твой ребенок. Я ожидала любой реакции, но только не той, что следует за моими словами. Ни смеха, громкого, безудержного хохота. «Мой, мой ребёнок!» ребенок, это и впрямь смешно. «Что именно?» «То, что ты очевидно и правда думала, будто я такой идиот, что на это куплюсь». «Но это правда?» К недоверию я была готова, хотя и не предполагала, как оно может ранить. Закусив губу, ныряю в сумку, достаю тест и протягиваю ему. «Вот, доказательство. Если хочешь, мы можем поехать к врачу. Он подтвердит, если ты и сейчас мне не веришь». «Боже мой, Тая, до да чего ты докатилась?» Стучит в голове, Слезы закипают в глазах и выжигают солью переносицу. Я зажимаю ее двумя пальцами, чтобы не зареветь в голос. «Это докажет то, что ты беременна, но не мою к тому причастность». Я потрясённо округляю губы. Пожалуй, даже если бы он велел мне тут же сделать аборт, я бы так сильно не удивилась. По крайней мере, это было бы понятно. Но то, что происходит сейчас, — за гранью. И моего понимания, и вообще, — за гранью всего. Ты же мой первый. К как ты можешь меня в этом подозревать? Влад отворачивается к столику и больше не озадачивая стаканом, пьет прямо из горлышка. Не позволяя ему так просто от меня отмахнуться, я хватаю его за рукав, мне нужны ответы. И я не уйду, пока их не получу. Он от меня не отделается. Так я думаю. А потом Влад с силой стряхивает мою руку и в два шага оттесняет меня к стене. Его черные глаза полыхают ненавистью. Убирайся. И играй в свои игры с теми, с кем у тебя есть шанс победить. Но пошла вон. Я же беременна. Мы же были вместе. «Ты... Ты кончил в меня. Не будешь же ты этого отрицать?» «Я в истерике. Это даже не обида. Это какое-то ужасное тотальное непонимание. Разве так бывает?» «Да. Ну, конечно, да. Только я не думала, что такое может случиться со мной. Все мои проблемы в жизни как раз от того, что я в самом деле верю, будто меня меня участь, постигшая миллионы баб до меня. Ты не могла от меня залететь, даже если бы я обкончался до смерти». «Я бесплоден, Тая». «Нет, нет, не могу. Он же убивает меня, неужели непонятно?» Я сжимаю кулаки в отчаянии и кричу. «У тебя, дочки, зачем ты мне врешь?" Сиплю, срываю горло. «Ну зачем?» «Верно. Но чтобы их родить, я прошел через лечение длиной в три года. А Наташа, прежде чем у нас это получилось, пережила три процедуры ЭКО». «Не знаю, Тай, кто посоветовал тебе прибегнуть к настолько дешевым трюкам, но это были плохие советчики». «Но...» «Уходи. Давай, убирайся. Найди другого богатого дурака. И на будущее прояви чуть больше фантазии. Будь более убедительной». «Он выталкивает меня. Клянусь, выталкивает. Я растерянно гляжу на свои незастегнутые сапоги. Те волочатся вслед за мной по ступенькам». Если наступить на голенище одной ногой, можно упасть с лестницы и свернуть себе шею. Не такой уж и плохой вариант, но, черт его дери, я так просто не сдамся, не дождутся. Вытираю ладонью нос по стене и седаю на пол. Влад на себе явно не экономит. Его холостяцкая берлога располагается в неплохом доме. Здесь чисто. Моей одежде не страшна грязь, а что ее под завязку внутри никому, кроме меня, не видно. Я смеюсь. Запретив себе слезы, застегиваю голенища. Истерика не проходит бесследно. Запертая внутри, она здорово усложняет дыхание. Я выхожу из подъезда, надеясь, что на свежем воздухе мне станет полегче. И куда-то бреду. Мимо идут прохожие, все куда-то спешат. Нетерпеливо сигналят машины, мигают светофоры. На открытых верандах кафешек официанты готовятся к приему первых гостей. Наши рестораны тоже вот-вот откроются. Интересно, а у меня еще есть работа. Как далеко зайдет Влад в своем желании от меня отделаться? Вот будет смех, если я еще и без работы останусь. Смеюсь, плачу, грызу губы. Наверное, со стороны я выгляжу безумной. Мелькает мысль отменить встречу с риэлтором. По крайней мере, у меня еще есть квартира. Не факт, правда, что у меня осталась причина переезжать в «Ц». С. С другой же стороны, вряд ли я хочу растить ребенка в гетто на Некрасовке. Так, стоп. Я что, решила его оставить? Вопросы, а вопросы и ни одного ответа. Сама сделка по продаже квартиры проходит будто сквозь меня. Я не в попад киваю, когда строгая тётечка в окошке у меня что-то спрашивает, «Ставлю, где надо, подписи». «Ну что-то, я поздравляю», — потирает руки риэлтор, когда все заканчивается. «Спасибо. Приятно с вами иметь дело». Я киваю и сжимаю в руках телефон. Удивительно, как облегчили жизнь банковские приложения. Хлоп, и вот на твоем счету огромная сумма от продажи недвижимости. И не нужно бояться, что тебя кто-то грабанет на выходе из банка. Хотя в моей ситуации... Может, было бы лучше, чтобы меня пристрелили или тюкнули по голове. Самой-то мне не хватит сил со всем этим покончить. Господи, о чем я думаю, идиотка? Ловлю такси. Обратную дорогу до дома слепо пялюсь в окно в надежде, что меня порадует вид деревьев в цвету или сочная яркая зелень. Но не могу ни на чем сосредоточиться. Перед глазами стоит перекошенное лицо Влада, а в ушах звучат его жесткие слова. Я прокручиваю их снова и снова, когда у меня звонит телефон. Таисия, это Галина Федоровна. Сообщаю, что наши хозяева выписались. Так что мы можем назначить сделку купли-продажи квартиры. Прекрасные новости, а можно ее назначить побыстрей? Давайте попробуем. Я позвоню, как что-то узнаю. Киваю, хотя на том конце связи никто меня не увидит. Галина Федоровна перезванивает как раз когда мы въезжаем в черту города. Если вы сможете подъехать в течение часа, можно все устроить прямо сегодня. Отлично, я буду. Сегодня случилось столько бед, что в конце концов должно было произойти что-то хорошее. Что же я имею в сухом остатке? У меня есть симпатичная квартирка. В одной комнате я могу устроиться сама, в другой — организовать детскую. Деньги на это у меня тоже имеются. Все ждет домовцам и прям выделяют приличную сумму на выходе. Было бы, конечно, больше, если бы я не решила обновить гардероб. Но теперь уж что поделать. Если меня не выгонят с работы, я сумею еще скопить. А там оформлю пособие. Получу декретные и деньги на рождение ребенка. Если не шиковать, этого хватит на первое время. Может, все не так уж и плохо. Может. Тая, подскажите номер вашего счета. А вот же, подсовываю справку. Девица что-то щелкает в своем компьютере я тру глаза. Этот день меня измотал. Больше всего я мечтаю о том, как наконец останусь одна, лягу в постели, выбросив из головы все посторонние мысли усну. Вы уверены, здесь недостаточно средств. Как это, там все деньги от продажи квартиры? Нет, здесь всего пара сот тысяч. Не может быть, проверьте еще раз. Может быть, вы ошиблись? Но никакой ошибки нет. Я тупо пялюсь на выписку по счету. Рядом все больше нервничаем мнется продавец. Тая, возможно, вам стоит связаться с вашим риэлтором. У вас же есть его номер, предлагает мне Галина Федоровна. Я трясу головой, удивляясь, как сама до этого не додумалась. Звоню. Но механический голос мне говорит, что абонент вне зоны. Абонент вне зоны, шепчу я. «Вы же не думаете, что меня втянули в какую-то аферу?» — Шипчу я, облизав пересохшие губы. «Это же просто какая-то ошибка, правда?» «Я не знаю, Тая, но, если честно, таких ошибок не бывает. Я так понимаю, на сегодня все отменяется?» Продавец хмурится. Оно и понятно. Человек тратил время и хотел уже сегодня получить свои деньги, а я... схлипываю. «Вот тебе и что-то хорошее». «Ничего не будет». Шепчу я и иду куда-то, не разбирая дороги, переступая через чьи-то вытянутые в проход ноги, обходя чужих резвящихся детей. На выходе меня догоняет запыхавшаяся Галина Федоровна. «Тая, я думаю, тебе нужно обратиться в полицию. Если это мошенничество, они просто обязаны разобраться. Найми толкового юриста, пока еще не все потеряно». «Да, наверное. Так и нужно сделать». Так почему же мне кажется, что ничего уже не вернуть? Что мне остается? Ничего. Я все потеряла.